Часть третья. Лазурный клан. Глава первая, в которой я знакомлюсь со своим новым домом и сам того не зная, подвергаюсь тщательной проверке со стороны драконов. «И как он тебе, мама?» – спросила темноволосая женщина с ласковым, но немного грустным взглядом, одетая в темно-синее платье. Голову ее венчала тиара с одним-единственным сапфиром. «Я уже давно разучилась судить о людях по одной только внешности». Особенно людях, дорогая моя. «Когда он посетит зал семи цветов, вот тогда точно и скажу». Ровно ответила ей женщина с каштановыми волосами, в которых неуловимо начала мелькать седина. Ее туалет составляло роскошное лазурное платье, в нескольких местах перевязанное ленточками и тесенками. В отличие от собеседницы, никаких драгоценных украшений на ней не было, зато в руках порхал синий веер, расшитый золотыми нитями. Это... «Обязательно делать прямо сейчас», – недовольно спросила первая женщина. «Он устал с дороги, он раздражен приемом, который устроил ему наш солдафон. Что вы от него сейчас хотите?» «Этот, с твоего позволения, солдафон, всю свою жизнь посвятил защите этого замка и безопасности его обитателей. Да, его методы грубоваты, но в критические моменты они полностью себя оправдывали, так что прояви к нему хоть какое-то уважение», – Поджал губы ответила вторая женщина что до его усталости сейчас самое время. Он уязвим, ему три будет скрыть что-либо от нас. И сделать это необходимо. Я с уважением отношусь к твоему мужу и принимаю его волю, коль скоро ему вздумалось совершить такой шаг. Но я желаю и имею право знать, кого принимаю в свою семью и с кем моя внучка свяжет свою дальнейшую судьбу. Я шел вслед зарядной по бесконечным коридорам. В плане декораций жилья драконы, по крайней мере, богатые и состоятельные. Мало чем отличаются от людей. Ноги утопали в мягких коврах, по бокам либо стояли вазы, скульптуры и тому подобное, либо же висели портреты, которые, кстати, очень заинтересовали меня, ибо на них обитатели замка, судя по всему, были изображены не только в человеческом, но и в драконьем обликах. «Ух ты!» Я восхищенно остановился перед одним из портретов, на котором на вершине горы величаво восседал фиолетовый дракон, лукаво склонив морду на бок и словно улыбаясь чему-то про себя. «А кто этот сиреневый красавец?» «Мой прадедушка, Геордом Таинственный, к нашей великой печали, ныне покойный», – ответила Ариадна, останавливаясь и оборачиваясь. «Идем скорее, Дитрих, поверю у тебя будет предостаточно времени досконально здесь все изучить». Наконец мы пришли в некий зал. Небесного цвета стены со всех сторон удивительным образом заливал солнечный свет, потрясающе переливаясь с радужными витражными стеклами. Нас уже ожидали. Черноволосый мужчина, одетый в зеленый охотничий костюм, рядом с ним хрупкая девушка в простом голубеньком платье со светлыми, почти серебряными волосами и крайне недовольным выражением лица «Приветствуем, принц Дитрих!» Раскинув руки благосклонно, начал свою речь мужчина. «Я король восточных драконов и хозяин этого замка, Мизраэл Монолит. И мы бесконечно рады тому, что вы не побоялись ответить на наше предложение и прибыть сюда. Мы предлагаем оценить все наше гостеприимство, уже совсем скоро вы будете приняты в нашу семью. Идемте же скорее», — говорил он, спускаясь ко мне. «Всем нам не терпится как можно скорее с вами познакомиться». Признаться, подобное приветствие меня немного сбило с толку. Дома я, по правде говоря, с большинством дворян и порой даже с членами семьи, привык держать улыбка скалом. Здесь же все было не так. Даже шестым чувством иллюзиониста я ощущал, этот дракон приветствует меня с искренней радостью. Впрочем, обманываться не стоило. Вся ли эта радость распространялась на меня лично. Скорее уж, король драконов просто радовался тому, что в их замок не побоялся прибыть хоть кто-то. Благодарю за гостеприимство, почтенный мизраел. С поклоном сказал я, отметив про себя, что над моей головой что-то подозрительно зашумело, и шестым чувством иллюзиониста понимая, что ничего хорошего мне это не сулит. У вас в замке такие замечательные ковры, так и хочется пройтись по ним еще раз. Я вопреки намеченной траектории развернулся и пошел назад. И ровно через две секунды после того, как я отошел от первоначальной точки своего положения, сверху рухнула. «Не знаю, что». Но на месте, где я должен был, по идее, оказаться, находилась лужа смердящих помоев. «Надо же, это довольно неожиданная часть гостеприимства», вынужден признать, хмыкнул я, подойдя ближе и рассматривая манну небесную. «Помои». Судя по запаху, дней шесть, точно настаивавшиеся. «Это такой ритуал, который я нарушил», вежливо спросил я. «Мы можем его повторить». Я встану куда надо, и вы окатите меня этим еще раз. «Нет, принц», – с трудом выдавил из себя Мизраэл, лицо которого начало приобретать приятный кирпичный оттенок. «Это кое-кто из моего семейства не понимает, до какой степени дозволено шутить. Уж извините нас, детки у нас рождаются очень редко, вот разбаловали». Больше всего меня заинтересовала реакция принцессы. Подозреваю, это и была пресловутая Меридия с которой мне предстояло связать свою судьбу. Ее лицо было почти что надутым. Вероятно, не такой развязки, служа по помоев она ожидала. Любопытно. В общем, идемте. Необходимо пройти еще одну формальность, прежде чем мы, наконец, сможем дать вам отдохнуть. Выйдя из зала, в который уже спешно прибежали слуги, в одно из боковых ответвлений мы направились дальше. А рядом с нами не было. Она отправилась отдыхать, как только проводила меня до зала. Король явно сердился. Не так он, наверное, представлял нашу встречу. «Прошу прощения, Ваше Величество, это ведь Меридия, не так ли?» Все же рискнул я нарушить тишину. «Что?» Мизраэл, явно думавший о чем-то своем, растерянно на меня посмотрел. «Ах, да, конечно, меня эта выходка совсем...» «В общем, да. Это моя средняя дочь, принцесса Меридия». Мериди, дорогая, это, как ты уже догадалась, принц Дитрих». «Очень приятно», – равнодушным голосом сказала девушка. «Я про себя отметил, что драконы – очень деловые существа, трата времени на пустые формальности явно не в их стиле. Дитрих – это Мериди. Мериди – это Дитрих. Нам всем очень приятно. А теперь вернемся к делам». «Мы на месте», – сказал Мизраэл три минуты спустя. В этом зале лежат семь камней из различных минералов. Вам нужно всего лишь взять каждый из них в руки и подержать несколько секунд». «Ничего сложного, правда?» Мы вошли в зал. В отличие от остальных помещений в замке, здесь окон не было. Только факелы на стенах. В противоположной стороне стояло семь тумб-постаментов, на каждой из которых на бархатных подушках лежало по одному камню. «Начинайте, принц», – с улыбкой попросил Мизраэл. Это много времени не займет. Ну, вы хотя бы можете сказать, для чего это? Спросил я. Ведь это же не простая формальность, верно? Вы правы, с располагающей улыбкой кивнул Мизраэл. Это, так сказать, первый этап вашего посвящения. Дело в том, что этот замок – очень-очень старое строение. И как у всякого подобного строения, насчитывающего свой возраст более тысячи лет, у него есть душа. «Мы смогли в некотором роде наладить ритуал знакомства этого замка с новыми жителями, дабы и они чувствовали себя здесь, как дома, в полном смысле этого слова. Все эти камни, — он указал рукой на постамент, — были добыты на этом острове и хранят память о нем с самого дня его появления. Взяв их в руки, вы дадите камням, а вместе с ними и самому замку, изучить и запомнить вас». «Ба, ма, я не опоздала», – запыхавшись, спросил Ариадна, вбегая в комнату, где сидели две женщины. «Ариадна, дорогая, разве ты сейчас не должна отдыхать?» – укоризненно заметила пожилая женщина. «Ты ведь так измотана. И пропустить это, без малого сказать, знаковое зрелище?» «Ну уж нет, бабушка Корнелла», – хмыкнула Ариадна. «Я тоже имею право знать, кого я сюда притащила. И верны ли оказались мои догадки касательно него?» «Особенно с учетом того, как нам повезло». «Гвинелла», – подняла бровь Корнеллу, вопросительно взмахнул веером. «Пусть остается, мама», – ответила первая женщина. «Она заслужила это право». «Ладно, хватит болтовни. Он берет первый камень». Через одностороннее стекло со второго этажа они наблюдали, как принц берет в руки лазурит. «Интересный выбор. Значит, ему нравится синий, раз он взял его первым», – одобрительно сказала Корнелла. Тем временем на стекле перед ними возникла цифра семь синего цвета. «Надо же, семь!» – удовлетворенно сказала Корнелла. «Для его возраста значительная цифра. Он так молод, но уже не понаслышке знает, что такое страдание и течение времени. Что это с ним?» Принц в этот момент выронил камень гулка, упавший на землю. «Не любит лазурь? Как интересно!» – ядовито заметила старшая драконица. Но более нелепо этот ритуал он начать просто не мог. Прибыть в замок к лазурным драконам, первым делом схватить камень с лазурью и в итоге выронить его от боли. «Ну, курам на смех!» «Прекрати, ба!» — сказала Ариадна. «Люди в этом плане не так уж сильно от нас отличаются, и тебе прекрасно должно быть известно, что от него это почти не зависит». «Не спешите с выводами!» — вспыхнула Гвинелла судить по одному камню когда слишком поспешно, вы не находите Однако было очевидно что и она сама себе до конца не верит Все трое выглядели да нельзя раздосадованными как будто единственным своим поступком принц обманул их лучшие ожидания. в этот момент принц осторожно потянулся гиляодору как только он взял его в руки перед женщинами возникла золотистая цифра 8 «Маловато», – недовольно сказала корнелла мог бы и до десятки дотянуть. «Вы слишком требовательны к нему, мама!» – хмыкнула Гвинелла. «Он член семьи королевской крови. Лучше порадуйтесь тому, что у него этот свет превышает хотя бы значение в пять». «Да что такое? Неужели опять?» Несколько мгновений спустя и золотистый камень наградил меня вспышкой боли. «Что происходит?» Спросил я Мизраила, оглянувшись. «Почему прикосновение к каждому камню, стоит мне взять его в руки, вызывает боль?» «Хватит. Я не желаю продолжать это издевательство». И хотя со стороны это выглядело совсем по-детски, для такой реакции была веская причина. Боль, которой меня наградили эти камни, не была абстрактной. Азурит вызвал у мне ощущение, как бы странно это ни звучало, бесконечно умирающей надежды. «Золотистый же Гелиодор». Чувство брошенности и одиночества. И две этих последовательных вспышки окончательно подорвали мой самоконтроль и без того порядком ослабленные длительным путешествием. «И все же, я прошу вас продолжить, принц», спокойно сказал хозяин замка. «Больше вам больно не будет, обещаю». «Откуда вы можете это знать?» нахмурился я. «Может, они так на меня реагируют, потому что я человек?» «Много ли людей до меня брали в руки эти камни?» «Дело не в этом. Прошу вас, принц, продолжайте». Настойчиво продолжал просить меня дракон, сохраняя благожелательное выражение лица. «Я даю вам слово. Если от третьего камня вам станет больно, мы закончим ритуал». «Странно», – фыркнула Риадна. За время нашего общения он как-то не производил впечатления такого несдержанного и хныкающего. «А ты себя поставь на его место, доченька. Он навсегда покинул свою родину, причем при весьма печальных для него обстоятельствах», сказала Гвинелла. «Прибыл к тем, перед кем столетиями почтительно склонялись прочие расы, и сразу с ходу такое испытание. Неужели ты не видишь, как он боится? Да еще такая неудача, как с первой попытки угадать оба чужих для себя камня. Будьте к нему снисходительнее». «Да хватит вам прирекаться. Сердито сказала Карнелла. «У нас будет время об этом поговорить». Я подошел к лежащему на подушке кусочку мрамора. Среди оставшихся минералов, самым безопасным мне показался именно этот бесцветный камушек. Очень осторожно я взял его в руку. Я ожидал боли, но ее не было. Но оказалось другое. Казалось, этот камень с интересом меня изучает, посылая по всему телу приятные импульсы. «Как самочувствие, принц», – участливо осведомился Мизраил. «Вам не больно?» «Нет, Ваше Величество, наоборот, мне нравится этот кусочек мрамора», – сказал я. «Это хорошо?» «Это что-нибудь значит?» «Это значит, что через этот камушек наш замок запомнит тебя лучше», – снисходительно сказал Мизраил. «Продолжай». «О, а вот и двузначные числа пошли». Довольно сказала Ариадна, созерцая перед собой серебристую цифру 11. Но да это не секрет, он на самом деле сильный маг. Как он задал жару двоим нашим преследователям, это надо было видеть. И что самое главное, в высшей степени безболезненно, а как следствие, более унизительно для них. Ладно бы ранил, хоть какая боевая отметина осталась бы, а то в море свалил, куром на смех. До сих пор, небось, трясутся от позора. «Не стоит с такой безоглядностью относиться к этому цвету, дорогая», сказала Корнелла. «Не забывай, что он, в первую очередь, цвет странных состояний, а это далеко не только волшебство и мечты, девочка моя. Играться с ним очень опасно». «Смотрите, граната тянется», сказала Гвенелла. «Интересно, сколько?» На стекле на мгновение возникла алая цифра пять. «Вот это хорошо!» Довольно кивнула Корнелла. «Больше и не надо, а то потом начинаются проблемы с самоконтролем и...» В этот момент принц, вероятно, осмелев, почти сразу взял в руки нефритовый камень. Зеленая цифра девять на мгновение возникла перед ними. «Тоже пойдет», — сказала Корнелла. «Для его возраста такой уровень терпения в самый раз еще наберется». «Как-то в сумме не очень впечатляет», — сказала Ариадна. «Всего сорок очков из сотни». «Пятьдесят, надеюсь, дотянет?» «Не будь к нему строга, доченька», — повторила Гвинелла. «Он же человек. Они почти не способны вместить в свой характер столько цвета, сколько мы, драконы». «Ой, не спешите вы», — сердито сказала Корнелла. «Цыплят по осени считают». В этот момент принц взял в руки насыщенный желтый янтарь. Перед женщинами на мгновение возникла цифра. «Нет, не цифра. Вот тебе раз». «Янтарь пятнадцать. Нам клоунов тут только и не хватало». «Да ладно тебе, мама», – весело сказала Гвенелла. «По крайней мере, скучно ему тут не будет, сам себя развлечет. Да и за пятьдесят очков он вышел, как ни крути. Значит, со временем из него может выйти толк. Тем более, что ему еще один камень остался». «Янтарь мне тоже понравился, Ваше Величество», – сказал я, прислушиваясь к ощущениям внутри себя. Казалось, этот камень как будто хочет подружиться со мной. Я догадался, что это непростые камни Лазурит и гелиодор как я уже сказал, кольнули ощутимой болью. Каждый своей. Нефрит и гранат не отреагировали никак. Мрамор ответил искренним любопытством, янтарь же наполнял странным, но нежным теплом. Оставался последний камень. Очень красивый сиреневый аметист. Я взял его в руки и и понял, что пропал. По телу пробежала волна, теплой, огромной, до того где-то дремавшей силы. В душе словно вспыхнуло пламя, осветило жизнь до того невиданными красками. И я почувствовал что-то, какой-то зов, как будто кто-то пытался до меня докричаться. А прикосновение к этому камню оставило просто незабываемое впечатление, с трудом выдавил из себя я. Могу с уверенностью сказать, что он мне понравился больше всего. Три женщины пораженно созерцали фиолетовое число 24, которое далеко не спешило пропадать со стекла. Я так и думала. И сразу это поняла, как только его отвергли золото и лазурь. «Отсылайте его обратно», – сдавленно проговорила Корнелла, стиснув веру в руках. «Придумайте какую угодно причину, заплатите какую угодно компенсацию, но он не должен оставаться здесь». «Мама, что за вздор вы несете?» – сердито сказала Гвенелла, поправляя Тиару. «Да наши послы по пять раз из своих шкур вылезли, чтобы все это устроить. Да еще этот сомнительный финц с его побегом, который может нам выйти боком. Куда мы его сейчас отошлем? Как объясним? Нет уж, будем работать с тем, что есть». То, что в нем доминирует этот цвет, еще не приговор. «Ты не понимаешь», — прошептала Корнелла. «Мой отец Гердом тоже совмещал себе эти цвета в качестве доминант. И святой белый дракон, что же он творил с моей матерью?» Он то бросал ее в глубины отчаяния, то воспарял с ней высоты блаженства. И как она его любила, как была ему предана. Она была как кролик, загипнотизированный удавом. Готовы на все, что угодно. И умерла, но выжатая до последней капли, но с его именем на устах и счастливой улыбкой на лице. «Нет, я не хочу такой судьбы для моей Меридии». «А самое главное, вы заметили?» — спросила Ариадна. «На что тут еще смотреть? Мы уже увидели все, что нам надо», — сердито сказала Корнелла. «А то, что общая сумма сил его характера — семьдесят девять». «Ему не хватает всего чуть-чуть для того, чтобы получить достаточно сил для...» «Мы здесь решаем вопрос о том, оставаться ли ему здесь, а ты предлагаешь нам задуматься еще и об этом?» — гневно спросила Корнелла. «Вопрос его местонахождения здесь — решенный вопрос, мама», — твердо сказала Гвинелла. «Вы можете сколько угодно приводить доводы Микка. Он никогда не отошлет отсюда принца. Еще раз говорю, это не приговор. Ему даже двадцати нет». Все еще десять раз может измениться, и нам следует сделать так, чтобы в лучшую сторону. А насчет семидесяти девяти баллов, это ты, доченька, молодец, что заметила. Его можно учить, и очень скоро из него выйдет толк». «Воля ваша», – устала сказала Корнелла, поднимаясь и направляясь к выходу. «Но я предупредила. Я его». Она обвиняюще ткнула вером в стекло, где все еще красовалась сиреневая цифра двадцать четыре. Не принимаю. И уж тем более не стану его чему бы то ни было учить.